Глава 13. Объяснить это значит коснуться основ нашего мира, Ледя Шартанская. Начал он, и его голос звучал теперь иначе. Не как у вежливого аристократа, а как у летописца, вспоминающего древнюю полузабытую правду. Вы знаете, что Гарнартар создан богами и населен расами, пришедшим через порталы. Но в эпоху рождения, как гласят древнейшие хроники, был иной порядок. У каждого разумного существа, будь то эльф, гном, орк, человек или дракон, была своя истинная пара. Не тот, кого они выбрали самостоятельно. Не судьба в романтическом смысле. Это был закон мироздания, вшитый в саму ткань бытия. Отголосок дыхания богини Арнары, вдохнувшей в мир не просто жизнь, а гармонию. Он сделал паузу, давая словам улечься. Это не имело отношения к расе, статусу или даже полу. Гно мог обрести свою истинную ворчихи. Эльфийка в оборотне. Дракон. Он чуть заметно дрогнул. Мог найти ее в ком угодно. При встрече. При прикосновении возникало то, что вы только что ощутили. Мгновенное абсолютное узнавание. Зеркало души. Основа для союза, который был крепче любых клятв. Браки по расчету, по политике, даже по страсти существовали. Но брак с истинной парой считался величайшим благословением богов. Он приносил гармонию не только паре, но и землям, которыми они правили. Он отвернулся, глядя на огонь, а его профиль казался высеченным из камня. Но потом истинность исчезла. Медленно, в течение веков. Контакты прерывались. Пары не находили друг друга. Это сочли великим проклятием, знаком ухода богов или искажения самой магии мира. Последнее зафиксированное обретение истинной пары было более пяти столетий назад. Мы. Все разумные расы смирились с утратой. Считали это частью естественного порядка вещей? Пока? Пока сейчас. Он повернул ко мне лицо, и в его взгляде теперь горела невысказанная мысль, от которой у меня перехватило дыхание. — То, что вы ощутили, — это не дар, леди Шартанская. Это признак. Признак того, что вы, что мы... Он запнулся, что казалось совершенно немыслимым для такого существа. «Что вы? Моя истинная пара!» В комнате стало тихо настолько, что я услышала, как сгорает и опадает уголь в камине. Его слова висели в воздухе абсолютно невозможные, нелепые. «Это... ошибка!» — выдохнула я наконец. «Я человек!» Мне 42. Я здесь чужая, а вы... Вы дракон. Для истинности не существует ни раз ни возрастов. Мягко, но неумолимо парировал он. Есть лишь резонанс душ. Тот самый, что мы только что испытали. Вы чувствовали это. Я чувствовал. Здесь нет ошибки. Есть лишь... «Чудо» или «Катастрофа», смотря, с какой стороны посмотреть. Он снова сел, но теперь его поза выражала не расслабленность, а глубочайшую сосредоточенность. Тон его голоса изменился, и Из с повествовательного он стал безжалостно логичным, как падающее лезвие топора. «Вы не понимаете, леди Шартанская». «Или не хотите понимать?» Произнес он, и в его словах не было уже ни изумления, ни мягкости. То, что произошло, не просто знак. Это спусковой механизм. Закон истинных пар, уснувший века назад, был не отменен. Он был деактивирован. Отсутствием самих пар. «Ваше пробуждение». Наш контакт — это не только наше личное дело. Это искра, брошенная в сухую траву. В течение нескольких лун, года от силы, волна истинности начнет расходиться по миру. Каждый, кто не скован брачными узами, получит шанс найти свою пару. Эльф с гоблином, орк с человеком, дворянин с простолюдинкой, Хаос? Да. Революция в самом основании общества? Безусловно. Он откинулся на спинку кресла, и его золотые глаза сверкнули холодным огнем. Но для того, чтобы этот процесс начался, нужен катализатор. Первая восстановленная связь должна быть скреплена. Окончательно. Браком союзом, признанным богами и миром. Если этого не произойдет, если мы отвергнем дар или проклятие, то пробудившаяся сила обратится против нас. Она сожжет нас изнутри, а вслед за нами погрузит мир не в эру гармонии, а в эру еще большего разлада. Боги, давшие этот закон, не терпят его отрицания. Это не обсуждается. Я слушала, и мир вокруг меня медленно терял краски и смысл. Мой замок, мои звери, мои долги, мой выбор. Все это вдруг стало мелким, незначительным фоном перед чудовищной картиной, которую он рисовал. Вы говорите, вы говорите, что я должна выйти за вас замуж? произнесла я плоским, лишенным интонации голосом. Это было не вопросом, а констатацией безумия. Да. Его ответ был простым и неумолимым, как у Даргонга. И я должен взять вас в жены. Ни по желанию, ни по страсти, ни по политическому расчету, по закону, старшему и сильнее любого из наших. Иначе сила, пробудившаяся между нами, не найдя выхода, разрушит сначала вас, как более хрупкий сосуд, потом меня. А волна искаженной истинности прокатится по землям, принося не а безумие и распад. Ваш зверинец, ваши люди, ваши соседи, все, что вы пытаетесь сохранить, будет уничтожено в первую очередь». Шок был настолько полным, что я не чувствовала ни страха, ни гнева. Только ледяную пустоту. Все, что я строила здесь, всю свою хрупкую, выстраданную независимость, свое тихое служение этому месту, все это в одно мгновение превращалось в ничто перед лицом древнего абсурдного предписания. «У меня есть выбор?» Глухо спросила я, уже зная ответ. «Выбор между союзом и гибелью всех, кого вы любите», — тихо сказал Ричард. В его голосе впервые прозвучало нечто похожее на сочувствие. Не, скорее, понимание тяжести удара. «Я не предлагаю вам любовь, леди Ариадна. Я предлагаю вам долг, самый тяжелый из возможных, ваш как истинный. Мой, как дракона, обязанного хранить законы мироздания, даже если они кажутся нелепыми. Ваше имение останется вашим. Ваши звери под вашей опекой. Я не буду посягать на ваш мир, но вы. Вы должны будете стать частью моего. Он поднялся Я дам вам время, неделю, чтобы осознать, Проверить сказанное мной в ваших книгах, если найдете упоминание, чтобы проститься со своей старой жизнью. Я вернусь через семь дней за ответом, и помните, даже ваш отказ будет ответом. Со всеми вытекающими последствиями. Ричард не стал ждать моей реакции. Воздух снова задрожал, и он растворился в мерцании портала, оставив меня одну во внезапно ставшей чужой и слишком тихой гостиной, с чашкой холодного чая и сознанием, что земля уходит у меня из-под ног.